Глава 36. Шеврикука посчитал необходимым уяснить свое нынешнее правовое положение. В овощном присутствии он опять наткнулся на изможденного тревогами верховода Поликратова. Поликратов по-прежнему сидел, накинув на плечи бушлат полевого командира и подносил к губам кружку с холодным чаем. Шеврикука не стал расталкивать тревоги Поликратова, а обратился к кроткому стряпчему, быстро убравшему под стул тарелку с тыквенными семечками. Говорил он небрежно, будто спохватился, обрел уже домой, и вот пришло в голову спросить, на всякий случай. Был занят, упустил. Не назначены ли на завтра деловые посиделки? «Или теперь уже не посиделки?» Стряпчий разглядел Шаврикуку, полистал конторскую книгу, опять взглянул на Шаврикуку. «Нет», — сказал Стряпчий, «в ближайшие дни посиделки проводиться не будут, но через три дня вас оповестят или повесткой, или сигналом по линии. А вас помнят...» «Ну, а если что, чрезвычайное, тогда уж как надлежит». «Хорошо», — кивнул Шаврикука. Из этого следовало вывести, что он, Шеврикука, как и прежде является действительным членом деловых посиделок. Уязвленный ли он удалением с посиделок, а теперь восстановленный? или прошлое происшествие было случайным, вызванным прихотью уполномоченного Любохвата и как бы единоразовым, Шеврикука выяснять не стал. Определенность хотя бы поверхностного слоя событий должна была бы потребовать от Шеврикуки поступков, а они вышли бы сейчас лишними. Вот изменится обстоятельства, положил Шеврикук, тогда и произведем шум, тогда и потребуем извинений. Ощутив себя вновь действительным членом посиделок, Шеврикук позволил себе задержаться в присутствии. Никаких дел он не имел, кроме пустяшных, бытовых, от своих двух подъездов, но ходил он по присутствию с выражением лица строгим, будто нечто значительное утверждал или учреждал. Любохват на глаза ему не попался, или он не попался на глаза, Любохват, и никого не увидел он ни из Китай-города, ни из обиталища чинов, ни тем более от вершинных управителей, ни силовых посланцев, ни скороходов с поручениями. А ведь в обиталище чинов раздавалось, в останки немал, грозовая обстановка, чуть ли не линии огня. Ну да, ну конечно, самим-то вершителям какой резон было устремляться туда, где якобы обнаружилась линия огня. Но посылать-то удальцов в пекло, да еще и с отеческими напутствиями, всегда было для них делом обязательным а может и послали, а удальцы рассеялись на бастионах. Но не исключено, что все успокоилось. В присутствии, как и раньше в клубе, ни суеты, ни мрачно-жертвенных предчувствий, приготовлений не ощутил. Поволновались, судьбе верились, кто в страхе, а кто из с гонором пышноусах-кавалеров из польского акта оперы Глинки. И его шаврикуку, обиженного и удалившегося от всех, теребили. А потом, не дождавшись новых атак и разгромов, пришли, видимо, к мнению, что отродье в силе лишь попугать, что у них кишка тонка, компьютеры протекают насморками и завели носовые платки, и что дальше-то дрожать и тыкать в небо скалками». О, как хорошо были знакомы Шаврикуки беспечность сословия и неопадаемая с вечно трепещущими листьями надежды на то, что все само собой и в наилучшем виде образуется. Ко всему прочему, и по доктрине, и по сложившейся оперативной обстановке домовые не собирались нападать. Их дело было держать оборону. Но и на них никто пока не нападал. Значит, они успокоились. Ну, ходили в ватниках, бушлатах, опорках и в британских бутсах времен Бурской войны. Но ведь и от переодеваний можно получать удовольствие. А по его Шеврикуке поводу в Останкине вообще мало кто волновался. Что же и теперь он держит в клетке и на цепях свою натуру? Наглец Продольный хохочет и пожирает банки бамбукового соуса новоришей, а уполномоченный Любохват, возможно, уложил добычу в сундук, благо если в казенный, а он притих, забинтовался запрещениями и не позволяет себе добыть хотя бы перечень предметов гипотетического марьино-рощинского схоронения. А не оробел ли он? Нет, — уверил себя Шаврикука, не оробел. Хотя именно сейчас не повредит ему и осмотрительность. Осмотрительность и вынудила Шаврикуку снова вспомнить о тени убиенного чиновника Фруктова. Да, яркое желание послать тень Фруктова к раскопу было глупостью. А вот отправиться с поручением в квартиру Ралдугинах она имела чистое право. О стараниях продольного и любохвата установить в туалет примерных супругов предмет жизненной необходимости наверняка со специальной технической начинкой Шеврикука не забывал. Иное дело, что то предприятие могло быть вызвано разведывательным интересом не к Ралдугину, а к проживающему выше гению Митеньке Мельникову. Прилежные бдения Шеврикуки после случая с унитазом, а иногда и его целенаправленные изыскания, как будто бы были полезны. Ничего от продольного и любохвата в своих подъездах он более не обнаруживал. Но вдруг в дни утихомиренного походом в обиталище чинов Шеврикуке прохиндеи исхитрились просунулись в его территорию и урвали кусок лакомого. Оправданно объявившееся в землескребе привидение или тень фруктова, Шеврикука был намерен спустить в отсутствие Ралдугина к книжному шкафу и Тамам с пожеланием проинспектировать известный портфель, но легко, на глазок, и без полномочий разыскивать так называемую «генеральную доверенность» Петра Арсеньевича. Волевые, а потом и умственные напряжения Шаврикуки не вызвали требуемой тени. «Препятствует ли кто? Во мне ли что иссякло? Или тень и даже идея тени сами по себе рассеялись?» недоумевал Шаврикука. А может, снова начать в квартире Куропятова? Когда Шеврикука, невидимый, проник в жилище Куропятова, годы назад ютившее Фруктова, он чуть было не рухнул на пол. В гостиной Куропятова в креслах напротив друг друга сидели Куропятов и Фруктов. Попивали кофе из чашек и беседовали. На столике с колесиками вблизи Куропятова была воздвигнута и бутылка ликера Амаретто. Вот оно что, понял Шеврикук. Сразу же после известия о раскопе он сгоряча пожелал возобновить тень фруктова. Стало быть, и возобновил. А потом, осудив себя и отыскав перста капсулу, он о фруктове забыл. И тень рассыпать забыл. И выходит, тень уже три дня сама по себе пребывала в бывшей своей квартире в гостях у Куропятого. Экий случился конфуз. С ним, Шеврикукой, а вовсе не с Куропятовым и с постфруктовым. Куропятов не только терпел гостя, он, похоже, оценил в нем собеседника и предоставил ему раскладную кровать. Бакалейщик Куропятов, мужчина в возрасте, протертый щетками и наждаками экономических политик, но жизнестойкий, если помните, был склонен к философическим восхождениям. Все его удивляло. Случись в Антарктиде падеж королевских пингвинов, он сейчас же должен был обсудить это непредвиденное явление. Ну а если бы кто-нибудь захворал в конституционном суде или обанкротился банк Гермес, Или эротика вступила бы в сражение с сексом, или же на балкон Куропятова залетел бы открытые некогда оголодавшими испанскими конкистадорами птицы-индейка. Все это требовало словесного разбирательства с привлечением разнообразных способов мышления. Сейчас в руке Куропятова был синий том Василия Осиповича Ключевского. Оба собеседника восседали в халатах и домашних туфлях. Шеврикуке при взгляде на них стало стыдно за себя и за своего Фруктова. Жалок был обшарпанный, махровый когда-то халат Фруктова. А его стоптанные домашние шлепанцы... Разве шли они в сравнение со стеганом где-нибудь в Осаке узбекским халатом? и темно-коричневыми, с золотыми разводами, султанскими туфлями курапятого. На бокоречке был наряд холостяка, допускавшего в свое домашнее расположение и приличных дам. Но при этом, к тайной гордости Шаврикуке, сам Фруктов не выглядел жалким, и он имел вид ученого человека, возможно, из-за очков, презентованных ему крейсером Грозным а главное, ощущалось в нем чувство превосходства, обеспеченное тайной знания, рано или поздно должное воплотиться в слова «Какую чепуху вы несете?» «И как вам не надоело?» «Значит, уважаемый Афанасий Федорович...» Афанасий Федорович отметил Шеврикука, надо запомнить. Куропятов радостно выдвинул синий том вперед и вверх. Вы и с этим наблюдением историка не согласны? Фруктов не заговорил, лишь нижнюю губу подтянул вверх. Но по нему было видно. Да, не согласен, ну и что? А я зачитаю, зачитаю, еще более радостно заявил Куропятов. Вот, пожалуйста, мы с вами имеем в виду времена смуты. Уже сгинули самозванцы, уже избрали Михаила, И вот что пишет историк. О России, конечно, о России печальная выгода тревожных времен. Они отнимают у людей спокойствие и довольство и взамен дают опыты и идеи. А? Опыты и идеи. И вы, стало быть, с этим не согласны? Опять было очевидно, что фруктов из великодушия не желают что-либо оспаривать или даже однословно оценивать. «Как же опыты и идеи!» проворчал про себя Шаврикук. «Это в какой-нибудь добрострадательной или благорасположенной стране, где на каждом углу пиво и копченые сардельки, да за нормальную плату. Хорошие опыты и идеи, они там, благоразумные, и добавят к съеденной сардельке две свежие, да еще и с горчицей, и с маринованной спаржей. А у нас идеи будут непременно вселенские, несуразные и взбалмошные, а уж опыты Коли начнутся. Тут Фруктов как бы хмыкнул, демонстрируя свой скептицизм, и заставил Шеврикуку насторожиться. «Вот-вот, вечно вы скептик!» — воскликнул Куропятов. «К опытам и идеям мы еще вернемся. Да, вы скептик, и ворчите, и многим недовольны. Но это все не только проявление особенностей вашей натуры и шевелящихся в ней генов, но и следствия смуты. Вот опять Ключевский. По мнению историка... Тревоги смутного времени разрушительно подействовали на политическую выправку общества. Все только и жаловались на свое обеднение, разорение, злоупотребление властей, на то, от чего страдали и прежде, но о чем терпеливо молчали. Читаю текст. Недовольство становится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 и послушным орудием в руках правительства. Что же, уважаемый Афанасий Федорович, вы не признаете справедливость этого наблюдения? Вот вы теперь ворчун и скептик. А раньше, в благодушные времена, были, говорят, смирный, именно безропотный и послушный. Кто говорит? Хрипло вырвалось вдруг из фруктова. «От террас!» — опять насторожился Шаврикука. «Ну, мало ли кто!» «Я это так!» — Куропятов махнул рукой, Том Ключевского ею был уже отпущен. «Вы мне как раз и приятны тем, что ворчуны скептик. Ваш сосуд с ликером уже пуст, нет? Ну что ж, тогда будем!» И собеседники испили удивительный ликер. Он как будто бы дамский, — вспомнил Шаврикук. «А вот вы, Афанасий Федорович, смогли бы стать самозванцем?» — спросил Куропятов. Фруктов промычал невнятное. «Я понимаю, — сказал Куропятов. Такое предложение вам довольно неожиданное, но ведь и заманчивое. Эх, да погулять, да прогреметь, да еще и с Мариной Мнишек...» А? Каково? А потом и стать распотрошенной куклой. Чуть было не вступил в разговор Шеврикука. А Марина-то была и страшна, и стерва. Положим, продолжил Куропятов, самозванцы теперь не так нужны, а может и невыгодны. Иное время. Тогда пресеклась династия. Григорию Отрепьеву Надо было лишь объявить себя царевичем Дмитрием и тем самым династию. А она-то дадена от небес. Возобновить. Нынче династия как будто бы не пресеклась. Ее просто нет. Фруктов промычал. Ах, вы имеете в виду март дурного года, сообразил Куропят. Но это так далеко от нас. Фруктов теперь хмыкнул, а правая его нога, водруженная на левую, подскочила, будто по ней ударил молоток невропатолога и произвела качательное движение, то ли скептическое, то ли назидательное. Позорящий шаврику кушлепанец еле удержался на пальцах Фруктова. — Я понял вас, Афанасий Федорович, — воодушевил Скуропятов и на наших глазах пытались прекратить династию, только особенную, и вроде бы прекратили. Но теперь-то уж как будто и совсем нет нужды в самозванцах. Ага, я вижу, вижу, вы улавливаете противоречия в моих словах. Я только возбуждаю вас желание стать самозванцем. Я сам, я знаю, четко и даже торжественно произнес Фруктов. Я знаю, кто мог бы стать самозванцем. Да, растерял Куропятов. Он в нашем доме, заключил Фруктов. И взглянул туда, где невидимый стоял Шеврикука. Но, может быть, Шеврикуке это померещилось? А Фруктов? Тень Фруктова, тень, объяснил себе Шеврикука. Уже тянул бокал в направлении бутылки с ликером. Напиток был Фруктову уважительно предоставлен и тотчас же выпит, но теперь уже без церемоний глотком. Беспокойство ощутил Шеврикука. Тень Фруктова опять вела себя несносно. Стало неприятно Шеврикуке. И когда мямлило нечто, и когда хмыкала, мычала, и уж тем более, когда произносила внятные слова. При этом Шеврикуке казалось, что из него вытягивало что-то, и это что-то уходило, остужая его явно к фруктову. В него же притекало чужое, прежде никак не свойственное. Однажды Шеврикук почувствовал, что нижняя губа его потянулась вверх, а пальцы стали трогать переносицу, проверяя, на месте ли очки, сразу же Шаврикуке вспомнилось знакомое привидение. В возрасте оно заняло чужую личину и не могло вернуться в свою собственную. Но обратимся к мыслям об опытах и идеях, вызываемых тревожными временами, предложил Куропятов. Российские идеи в тревожные времена всегда вселенские, несуразные и взбалмошные. Без запинки выстрелил Фруктов. А уж наши опыты, коли... Но Шаврикука его речь прекратил. Рывком уволок Фруктова сквозь стены и в межстенье существование привидения прервал, до поры до времени, пообещав себе, а может быть и Фруктову, к тому сразу же испытал и сострадание. До поры до времени, до поры до времени. В руке Шаврикуке трофеем остался бокал из буфетных богатств Куропятова, и он посчитал необходимым вернуть хрусталь бокалейщику. Пропажу собеседника Куропятов, похоже, не заметил. Он заполнил свой бокал, и бокал ему явленный, и предложил креслу исчезнувшего Фруктова обсудить возможности карьеры самозванца в нынешний сезон, но теперь уже совместив эту карьеру с превратностями налоговой и таможенной политики.